Глава 4. Леви не отдавал себя отчёта в своих действиях. Он общался с Минди и уже был готов прервать затянувшееся на 5 лет воздержание, тем более что явно мог на неё в этом рассчитывать. Он видел, как эта маленькая блондинка уверенно держалась на быке, и решила, что именно такая девушка ему подходит и сможет его выдержать. Несколько минут ни к чему не обязывающего разговора это подтвердили, и он уже был готов двигаться дальше, как вдруг поймал взгляд Фейв Грейсон. И сейчас, по неведомой ему самому причине, он направлялся к ней. Себе он пытался это объяснить тем, что приветствовать её простым поднятием шляпы было странно и не слишком вежливо. Не ожидал встретить вас здесь. Он проигнорировал взгляды её подруги. Маленький город. Фейфра равнодушно пожала плечами, но напряжённая поза выдавала готовность сбежать в любой момент. Вы привыкли к такому, не правда ли? Вы ведь родом из Коперриджа? Да, но я вернулась сюда недавно, а 17 лет жила в другом месте. Я налью себе ещё. Внезапно её подруга соскользнула с сидений и направилась к стойке. Фейв бросила ей вслед не самый дружелюбный взгляд. Интересно, что между ними произошло? Она хочет найти себе пару? Леви заняла освободившееся место. Устраиваясь, он задел Фейв плечом, но та даже не пошевелилась. Нет. Девушка опустила голову и сильно покраснела, снова напомнив ему, что лучше бы вернуться и продолжить общение с Минди. Фэйф очень юная, она пунцовеет и дрожит, как пугливый кролик. У Ливии нет столько терпения. Ему не нужна женщина, которая требуется показывать, что делать. Но как бы он ни пытался уговорить себя, что не хочет её соблазнить, сама мысль об этом вызывала возбуждение. Ладно, Видимо, его тело этого хочет. Но он-то может контролировать себя и свои неизменные импульсы. Она так быстро ушла. Это жена Джонатана Бира. Зачем ему это знать? Хотя это и вправду интересно. Он посмотрел на симпатичную брюнетку, общавшуюся с барменом. А это её брат. Не думал, что Джонатан Бир семейный тип. Не был, пока не встретил Хейли. Хейли была молода, постарше Фейв, но все еще юная. А Джонатан не настолько стар, как Леви. Впрочем, это тоже не имело значения. Я не был в баре при новом владельце. Последний раз я появлялся здесь двадцать лет назад. Сколько вам лет? Тридцать восемь. У меня фальшивые права. Этого я не ожидала, она рассмеялась. Чего? Что мне тридцать восемь? Или что у меня фальшивые права? И того и другого. Фейфа блезнула своими анящие губы и пригубила напитка. Она явно не понимала, каким соблазнительным выглядит ее рот, не отдавала отчета в своих действиях и не осознавала, как возбужден Леви и как хочет впиться в этот рот губами. Он оглянулся. Минди смотрела на них с не скрываемым любопытством, без злости и ревности, просто хотела понять, как сложится ее ночь. Именно с такой женщиной и он и должен быть. И тем не менее он оставался на месте, не возвращался к ней. Завтра похмелье не помешает вам прийти ко мне и обсудить наши планы. Она посмотрела прямо на Минди. Мне стоит задать вам тот же вопрос. Думаю, у меня больше опыта в ночных попойках. Мне двадцать пять. Словно это что-то меняло. О, тогда никакого беспокойства. Целых четыре года с алкоголем. Вы ждали, пока вам исполнится двадцать один год? Да. Многие этого не делают. Неправда. О да. Он даже не потрудился сдержать смех. "Я уверена что?" она нахмурилась. "Я хотела сказать, что мои братья наверняка ждали, но боюсь, нет". Её действительно это поразило. "Смешно. Кто она такая? В сотнях статей о ней писали как о гении". Ей принадлежали проекты самых красивых зданий и домов, какие он только видел, а вот о людях она, похоже, ничего не знала. Почему так сложно собраться? Должно быть проще. Черт возьми. А что, если встретиться после обеда? Он вернулся к обсуждению дел. Звучит отлично. У вас есть мой адрес? Отправьте мне его с М С Кой. договорились. Он вернулся к Минди, и они ещё выпили за разговором. Сегодня эта девушка должна стать его парой. Она похлопывала его по руке, заигрывала. Всё тело открыто говорило о том, что она готова хорошо провести ночь. Но по каким-то причинам его собственное тело, полное задора ещё несколько минут назад, сейчас оставалось безучастным. Он оглянулся на Фейф и её подругу. Их столик опустел. Они незаметно ушли и даже не попрощались. Знаешь, мне ведь завтра на работу. Минди нахмурилась. Тогда что ты делаешь здесь? Хороший вопрос. Он допил бокал и решил взять такси, чувствуя, что близок к опьянению. Я возмещу тебе этот вечер. Она пожала плечами. Ну, я-то домой не еду, так что не всё ещё потеряно. Ну а ты? Тебе действительно на работу или ты хочешь присоединиться к той маленькой брюнетке, с которой вы разговаривали раньше? Возбуждение вспыхнуло с новой силой. Я ещё подумаю. Он приподнял шляпу. Хорошего вечера. Дверь бара закрылась за его спиной. А эти слова продолжали звучать в его голове. Он подумает: никто не вправе контролировать его жизнь. Не сейчас. Никогда. Больше нет.